«Моя дочь опасно больна», — сказал Кречмар. «Я туда еду». «Это вранье», — проговорила она злобно. «Тебя хотят заманить». «Опомнись, Магда, ради бога». Она схватила его за руку. «А если я поеду с тобой вместе?» «Магда, пожалуйста, ну пойми, меня ждут». «А колпачить? Я тебя не отпущу». «Меня ждут, меня ждут», — сказал Кречмар, заикаясь и пуча глаза. «Если ты посмеешь...» — Макс стоял в передней, продолжая стучать тростью. Горн вынул портсигар. Из гостиной послышался взрыв голосов. Горн предложил Максу папиросу. Макс, не глядя, отпихнул портсигар локтем, и папиросы рассыпались. Горн рассмеялся. «Опять взрыв голосов. О, какая мерзость!» — пробормотал Макс, дернув дверь на лестницу и с трясущимися щеками быстро спустился. «Ну что?» — шепотом спросила Бонна, когда он вернулся. «Нет, не приедет», — ответил он, закрыл на минуту ладонью глаза, потом прочистил горло и опять, как Давичи на цыпочках, прошел в детскую. Там было все по-прежнему. Ирма тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света. Она тихонько икнула. Лиза поглаживала одеяло у ее плеча. Ирма вдруг слегка напряглась на подушках, откидывая лицо. Со стола упала ложечка, и этот звон долго оставался у всех в ушах. Сестра милосердия стала считать пульс и потом осторожно, словно боясь повредить, опустила руку девочки на одеяло. «Она, может быть, хочет пить», — прошептала Анна-Лиза. Сестра покачала головой. Кто-то в комнате очень тихо кашлянул. Ирма продолжала мотаться, затем принялась медленно поднимать и выпрямлять под одеялом колено. Скрипнула дверь и вошла бонно, сказала что-то на ухо Максу. Тот кивнул, она вышла. Дверь опять скрипнула, Лиза не повернула головы. Кречмор остановился в двух шагах от постели, лишь смутно видя пуховый платок и бледные волосы жены, зато с потрясающей ясностью видя лицо дочери, ее маленькие черные ноздри и желтоватый лоск на круглом лбу. Так он простоял довольно долго. Потом широко разинул рот, кто-то подоспел и взял его под локоть. Он тяжело сел у стола в кабинете. В углу, на диване, сидели две смутно знакомые дамы. На стуле поодаль рыдала бонна. Осанистый старик, неизвестно кто, стоял у окна и курил. На столе были хрустальная ваза с апельсинами и пепельница, полная окурков. — Почему меня не позвали раньше? — тихо сказал Кречмар, подняв брови, и так и остался с поднятыми бровями, а потом покачал головой и стал трещать пальцами. Все молчали, тикали часы. Откуда-то появился Ламперт, ушел в детскую и очень скоро вернулся. «Ну что?» — хрипло спросил Кречмар. Ламперт, обратившись к касанистому старику, сказал что-то о камфоре и вышел. Протекло неопределенное количество времени. За окнами было темно, Кречмар раза два входил в детскую, и всякий раз что-то кипятком подступало к горлу, и он опять возвращался в кабинет и садился у стола. Погодя, он взял апельсин и машинально принялся его чистить. Было теперь еще тише, чем раньше, и за окном, должно быть, шел снег. С улицы доносились редкие ватные звуки, по временам что-то стучало в паровом отоплении, кто-то внизу на улице звучно свистнул на четырех нотах, и опять тишина. Кречмар медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Макс и ни на кого не глядя развел руками. В детской Кречмур увидел спину жены, неподвижной и напряженно склонившейся над кроватью. Сестра Милосердия взяла ее за плечи и отвела в полутьму. Он подошел к кровати, но все дрожало и мутилось перед ним. На миг, ясно, проплыло маленькое мертвое лицо, короткая бледная губа, обнаженные передние зубы. Одного не хватало — молочного зубка. Молочного. Потом все опять затуманилось, и Кречмар, повернулся, стараясь никого не толкнуть, вышел. Внизу дверь оказалась заперта, но, погодя, сошла какая-то дама в шале и впустила оснеженного и озябшего человека, вероятно, того, который только что свистал. Уже выйдя на улицу, Кречмар почему-то посмотрел на часы. Было полночь. Неужели он пробыл там пять часов? Он пошел по белой панели и все никак не мог освоить, что случилось. «Умерла», — повторил он несколько раз, и удивительно живо вообразил Ирму, влезающей к Максу на колени или бросающей о стену мяч. Меж тем, как ни в чем не бывало, трубили таксомоторы, небо было черно, и только там, далеко в стороне гедахт Кирхе, чернота переходила в теплый коричневый тон, в смуглое электрическое зарево. Наконец он добрался до дому. Магда лежала на кушетке полуголая, размаянная, и курила. Кречмар мельком вспомнил, что ушел из дому, поссорившись с ней, но это было сейчас неважно. Она молча проследила за ним глазами, как он тихо бродит по комнате, вытирая мокрое от снегу лицо. Никакой досады она сейчас против него не испытывала, была только блаженная усталость. Недавно ушел Горн, тоже усталый и тоже очень довольный.